Глава пятая. С тобой все в порядке? Спросила Кай, на что я кивнула, одновременно прислушиваясь к себе. Пыталась понять, в порядке ли я или нет, после ее рассказа о неких лабораториях и о боевой четверке их организовавших. Вернее, организовали они сперва одну, здесь, в Академии Неринга. Но именно в ней совершили некое открытие, что принесло им славу и открыло дорогу для продолжения исследований. Правда, уже на деньги из казны. Единственное, исследование продолжил лишь один из них, а про остальных история умалчивала. По крайней мере, Кай ничего о них не знала. Зато я была в курсе, что Седрик Рос бежал неизвестно от кого или чего, возможно, от пепельной хвори, но после рассказа Кай это было сомнительно, а затем поселился в Скайморе, где его и убили. И если я не ошиблась в своих выводах, то вся эта история с боевой четверкой и лабораториями была каким-то образом связана со мной. Именно в ней крылась тайна моего рождения и попадания в Валерию. С ней был связан ментальный блок в моей голове и возможная драконья магия у меня внутри. А также в ней пряталась причина того, почему я провела голодное детство в сером квартале Астейры, поклявшись себе, что буду учиться так много и так старательно, чтобы ни в коем случае туда больше не вернуться. И да, со мной сейчас все было в порядке. Просто мне хотелось действовать дальше». Немедленно отправиться в библиотеку и взять там материалы по этой четверке, все, что я только смогу найти. А если там ничего не будет, то можно посетить деканат. Вполне вероятно, там мне назовут имена, а заодно я получу доступ в архивы Академии. Или не получу. Такое тоже вполне возможно. И тогда мне придется придумывать, сочинять или извиваться, словно уж, чтобы разобраться в этом деле. «О, смотри-ка, кажется, это по твою душу», — заявила мне Кай, кивнув на приближающегося Ардена Дариона. Уж и не знаю, какое внутреннее чутьё ему подсказало, что Джолин Грей можно отыскать рядом с женскими уборными, но он это сделал. Нашел меня. Приблизился, скинул бровь, поглядев на Кайтак, словно она была лишним элементом в окружающем пейзаже, и она понятливо кивнула. «Ну, я пойду», — заявила мне. «Встретимся позже, когда будут оглашать результаты экзамена». «Иди», — сказала ей. «Я тоже долго не задержусь. Узнаю, что от меня нужно лорду Дариону, и тогда...» погоди не убегает меня так быстро произнес великолепный блондин после чего улыбнулся откинув назад длинные волосы красивый отстраненно подумала я даже слишком слушаю тебя сказала ему но предупреждаю надолго моего терпения не хватит джойлин вновь улыбнулся он на этот раз еще шире показывая идеально ровные белые зубы я закатила глаза Сказать ему, чтобы он оставил эти ужимки главного сердцееда Академии для других, потому что на меня они не действуют, похоже, придется, раз он сам не понимает. «Что тебе нужно, Дарён? Хватит уже ходить вокруг да около». «Ты ведь умная девушка, Джолин Грей». «Да не может этого быть!» — картинно выдохнула я. «Сейчас же говори, что тебе надо, или я ухожу». «Я хочу, чтобы ваша четверка снялась с дальнейших состязаний», — произнес он. «Вы должны покинуть турнир, а мы займем ваше место». «Такого я не ожидала», — склонила голову, уставилась на него недоуменно. «И зачем бы нам это делать?» «Потому что так будет правильнее, Джолин, для нашей Академии, для всего Скаймера. У нас, наконец-таки, впервые за многие годы появился реальный шанс попасть на турнир Десяти Островов. Но для этого сперва вам нужно выиграть турнир в Неринге». «Боги», — выдохнула я, — «давай уже без лирики. Объясни мне, что за странные мысли бродят в твоей голове». Я уверен, что ты отлично написала первый экзамен, ведь именно для этого тебя и взяли на турнир. Правда? усмехнулась я. А мне казалось, что взяли не только меня, а всю нашу четверку. Но дарьон и ухом не повел. Завтра пройдут командные бои, после чего начинаются индивидуальные поединки, а потом уже состоится большая игра. Во всех этих дисциплинах моя четверка намного сильнее, чем Велгорда, произнес он с нисходительным тоном. Да неужели? огрызнулась я. Арден кивнул поэтому ты должна сейчас же пойти и сказать Кирану, что ты снимаешься со состязаний, а без тебя он не сможет продолжать. Сделай это ради всех, Джолин. Позволь Скаймору наконец-таки победить, после чего выступить на большом турнире». «Ты ведь хотел сказать не Скаймору, а тебе, Дарион. Называй уже все своими именами». Немного подумав, он кивнул. «За это ты получишь все, что только пожелаешь», — произнес он. «Любое твое желание, Джолин». «Скажи мне, что тебе нужно. Деньги, одежда, дом с прислугой. И я все это тебе дам. Ты ведь умная девочка, поэтому поступи разумно». На это я немного посмотрела на него, после чего произнесла. «Андреас Соргин. Говорит ли тебе хоть что-либо это имя? Если в машинной возне вокруг меня замешаны изначальные роды, то это каким-то образом должно быть связано с лабораториями, пепельной хворью и одним из той четверки. И Ардендарион, по какой-то причине таскавшийся за мной как привязанный, должен о нем знать. Но тот лишь моргнул растерянно, затем покачал головой. «Кто он такой?» — спросил у меня недоуменно. «Никогда о нем не слышал». И тогда я подумала. Может, Арден не слышал, потому что никто и ничего ему не рассказал. Не посвятили в происходящее, вместо этого отдали приказ таскаться за мной и меня соблазнить. И сделали это по одной простой причине. Дело в том, что он тупой, но очень красивый. Склонила голову, посмотрела на лорда Дариона еще раз. «Так и есть». Вряд ли я в чем-либо ошиблась. Знаешь что? сказала ему, потому что Арден все еще дожидался ответов на свои вопросы. Вернее, моего согласия придать собственную четверку в обмен на деньги и побрякушки, а еще, чтобы я пояснила, кто такой Андреас Соргин. Что именно? Вернее, что ты скажешь на мое предложение, Джолин? произнес он с нажимом, давая понять, что его куда больше интересует ответ на первый вопрос. На это я посоветовала ему проваливать так далеко, куда не летают даже драконы, и сделала это в манере выходцев из серого квартала Астейры. На лице Ардена появилось растерянное выражение. Похоже, такого от человечки он не ожидал. Но я уже распахнула портал и покинула лорда Дариона. Заодно приняла все меры предосторожности, чтобы он случайно не изменил координаты моего выхода или не явился следом за мной в деканат, ведь именно туда я и отправлялась хотя прекрасно понимала, что подобное ему не под силу. Зато вообразить, что на турнире «Десяти островов» именно ему и место у Ардена Дариона вышло легко и непринужденно. Ну что же, довольно скоро я постучала, а потом и открыла заветную дверь в деканат, где узрела битву деканов в буквальном смысле этого слова. Нашего Вейра, правда, среди них не было, зато присутствовало полдюжины других, и они громко спорили с организаторами. Возмущались, заявляя, что участников их команд, которых удалили с первого экзамена, оклеветали, твердили, что это происки врагов их академии и завистников, требовали накинуть баллы или еще раз заставить всех переписать экзамен. А когда слышали, что всех удаленных поймали на использовании магии буквально за руку, причем они пытались помешать другим командам, возмущались, что наказание слишком суровое. Шум стоял порядочный, но таким меня было не смутить. Я подошла к измученной происходящим симпатичной светловолосой девушке, сидевшей за одним из столов, затем быстро произнесла заготовленную речь. Сказала ей, что вдохновилась работой лорда Андреаса Соргина и хотела бы узнать побольше о нем и его «Боевой четверке, потому что собираюсь писать бакалаврскую именно об этом. «Эта четверка мои герои», ну и прочее в этом духе. Как оказалось, прочее мне даже не понадобилось. Девушка вымученно улыбнулась, затем назвала все имена той четверки, сказав, что она тоже писала курсовую именно о них. Посоветовала отправиться в библиотеку, где хранятся подшивки газет со старыми статьями. Мне захотелось расспросить у нее побольше, но тут разговор на повышенных тонах между деканами и организаторами стал перерастать в магическую перепалку. Во все стороны полетели искры, и я поняла, что для вопросов сейчас не самое лучшее время. «Библиотека открыта еще час». Сказала на прощание мне девушка, окружив себя вполне солидным защитным полем. «Сейчас, когда мы принимаем турнир, никто толком не работает, так что...» Тут мимо моего уха просвистело боевое заклинание, и я решила, что лучше будет ретироваться. Что, собственно говоря, я и сделала. Вышла из деканата, закрыв за собой дверь, после чего решила немедленно отправиться в библиотеку. Заодно подумала, что, наверное, Киран станет меня искать. С другой стороны, я вполне могла позаботиться о себе сама. Поэтому тут же спросила, где находится библиотека. Мне пришлось сделать это три раза подряд, потому что в первый раз мне предложили катиться в ад, во второй я узнала, что человечки в Академии Драконов не место, зато в третий, счастливое число, мне не только рассказали, но еще и показали. Уже скоро я стояла возле массивной двухстворчатой двери библиотеки, повторяя про себя имена той четверки: Андреас Сорген, Седрик Росс, Вестер Данхил, Лаерт Грон. Чем больше я их твердила, тем сильнее внутри меня что-то вибрировало и отзывалось на одно единственное имя. Оно несло с собой тепло и умиротворение. А еще в нем чудились обнимающие мне крепкие руки, дававшие ощущение защиты и уверенности. «Вестер Данхилл», — пробормотала я, — «неужели именно он?» И тут же себя оборвала. Сказала строго, что это может быть всего лишь игрой разума, который пытается выдать желаемое за действительность. У меня нет никаких доказательств, что Вестер Данхилл был моим отцом. А даже если он и являлся, разве он меня защитил? Быть может, получив славу и признание за свое открытие, а также королевские деньги, он прижил внебрачного ребенка от человечки, а потом отправился с детём в Валирию, где выкинул меня, словно ненужную вещь, в Канаву в сером районе. Людскую грязь к людской грязи, ведь именно так к нам относились многие драконы. «Джой! Джойлин Грей!» Раздался позади меня рассерженный голос, и я повернулась, а потом закатила глаза. Оказалось, Киран все же меня нашел. Похоже, не только Арден Даррион обладал сверхъестественным чутьем, вычисляя мои передвижения. Схожий дар оказался еще и у нашего капитана. Что тебе нужно, Киран? Поинтересовалась я, внезапно осознав, что у меня в глазах стоят слезы. Надо же, как меня проняло от мыслей о моем детстве. Отвернулась, чтобы быстро вытереть лицо, но Киран все равно это заметил и сделал совершенно неверные выводы. -Кто это был? рявкнул он. Сейчас же говори, что они тебе сделали? Никто и ничего мне не делал, вздохнув, сказала ему, а затем добавила, что обидеть до слез Джойлин Грей, может только Джойлин Грей, и я отлично с этим справилась. Но капитан мне не поверил, потому что привычно не собирался меня слушать, принялся давить, выпытывая, кто меня обидел, после чего еще и накинулся с упреками Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не ходила одна, разве не понимаешь, насколько ты здесь уязвима? не видишь разницы между собой и драконами». «Боги, Талмирана!» — не выдержав, воскликнула я. «Да утихомирьте вы уже своего дракона! Что я вам сделала плохого, раз он постоянно меня донимает?» А затем рванула на себя ручку двери библиотеки, быстро юркнула внутрь и захлопнула дубовую усиленную магией створку как раз перед носом Кирана. Еще и наложила на нее собственное заклинание. Вот и пусть теперь пытается его распутать. «Вряд ли Киран станет выносить дверь чужой академии», так что я могла хотя бы немного побыть без его дурацкой опеки. Побыла. За то время, пока наш капитан возился с защитным заклинанием на двери, я успела объяснить милой пожилой библиотекарше — она, кстати, оказалась из людей, так что дискриминация по крылатому признаку мне не грозила — кто я такая и зачем сюда явилась. «А это... это капитан нашей четверки, пояснила я в ответ на вопрос, почему с противоположной стороны двери до нас доносилось шебуршание и издавленные проклятия. Дела у Кирана с людским заклинанием седьмой степени шли так себе. «Видите ли, в скаймере все двери открываются в другую сторону», — добавила я. «Вот он, бедняжка, не может сообразить, в чем дело. Но давайте не будем ему мешать. У нас скоро поединки, так что немного мыслительной тренировки нашему капитану будет в самый раз». Библиотекарша посмотрела на меня с сомнением, но не стала протестовать. Вместо этого проводила меня через пустую библиотеку, И я в очередной раз вдохнула завораживающий запах старых фолиантов и зажмурилась от удовольствия. В конец читательского зала. Туда, где на широких стеллажах хранились подборки газет. По дороге она успела рассказать, что писать курсовые и бакалаврские о деятельности Андрея Сосоргина выбирают множество студентов, так что я не первая и не последняя с таким вопросом. Именно поэтому для нашего удобства все газеты с публикациями о его четверке собраны в одну подшивку, которую я уже скоро получила. Надо признать, она оказалась довольно увесистой. А можно ознакомиться еще и с сутью научного открытия, ведь его же сделала вся четверка вместе взятая еще на заре их карьеры. «Так и есть, мисс Грей», — отозвалась библиотекарша. Но опять же, для удобства это открытие принято приписывать исключительно лорду Соргену. И нет, содержание его исследований скрыто от широкой публики, потому что оно предназначено исключительно для ученых и магов. «Ах, вот как!» — протянула я, и библиотекарша кивнула. Затем, понизив голос, произнесла. Но именно оно дает надежду всем крылатым жителям Талмирана на то, что однажды пепельная хворь будет остановлена, а потом окончательно побеждена. С этими словами библиотекарша удалилась, оставив меня с подшивкой, которую я перенесла за стол. Уселась рядом и принялась изучать газеты. Но тут явился Киран с самым недовольным лицом. Выходила, наш капитан все-таки справился с дверью: Что это за фокусы? Накинулся он на меня. «И зачем тебе понадобились старые газеты, если мы уже написали теоретический экзамен? Впереди у нас магические бои и поединки». «И что, теперь можно не думать?» поинтересовалась я. «Отключить голову и включить ее обратно уже в Скайморе?» Думаю, у Кирана нашлось, что мне сказать. Но он все же собрался с мыслями, поумерил свой гнев и уселся рядом со мной. «Объясни», — попросил он, потому что я рассматривала самую старую газету, датируемую четвертью века назад. В ней напечатали заметку о том, что боевая четверка, капитаном, в которой был Андреас Соргин, в составе… Да, в том самом составе, выиграла отбор, проводившийся тогда в Академии Боревицы, и теперь отправляется представлять Неринг на турнире «Десяти островов». «Что происходит, Джолин?» — повысил голос Киран, потому что я не спешила ему отвечать. «Не кричи ты так», — поморщилась я. «Ты мешаешь остальным». «Из остальных здесь только ты», — возразил Киран. «Вот мне ты и мешаешь. Джой!» «Не называй меня этим именем, мне не нравится». Так меня звали только самые близкие друзья, а Кирана я к таким не относила. Больше не относила. Он утратил мое доверие и прочие мои чувства, которые совершенно случайно у меня возникли, а потом абсолютно не случайно исчезли. Закончились все разом после его слов о том, что он мог бы сделать меня своей любовницей, но из врожденного благородства не захотел. Вот и я, из врожденного благородства, все-таки не послала его куда подальше, в магическом смысле, потому что могла бы это провернуть, а сидела, размышляя, как от него отвязаться. Или все-таки рассказать. Зато мне нравится звать тебя, Джой, пожал он плечами. Итак, что тут происходит? Я размышляю о своей бакалаврской. Лицо Кирана вытянулось от удивления. Уж о чем, о чем, но о такой вещи он точно не думал. Что это значит? То, что я уже выбрала себе тему. Решила написать о героической четверке из Академии Неринга. Смотри, они выиграли турнир «Десяти островов», когда были на четвертом курсе. Я как раз обнаружила эту статью в следующей газете. А потом еще раз стали победителями, но уже на пятом. Ну надо же! Молодцы, согласился со мной Киран. К тому же они совершили какое-то открытие, невероятный прорыв, связанный с лечением пепельной хвори, после чего организовали дюжину исследовательских лабораторий. Кирен согласился, что это отличная тема для бакалаврской, и предложил помочь мне с материалами. Ясное дело, никуда уходить он не собирался, поэтому мы провели следующие полчаса, листая старые газеты и пересказывая друг другу то, что из них подчеркнули. Сидели бы и дальше, но явилась библиотекарша и заявила, что они закрываются. К этому моменту выяснить я смогла не слишком там много. Только то, что сперва хвалебные речи лились на всю четверку, и их имена постоянно упоминались во всех публикациях. Но года через три, вместо четырех драконов, в газетах стали упоминать лишь о троих: об Андреасе Соргине, Седрике Росси и Вестере Данхеле. А еще через пару лет остались только Соргин и Рос. Зато последние лет семь в газетах писали исключительно об Андреасе Соргине: о том, как он получил титул почетного горожанина Неринга, Затем в его честь назвали госпиталь, школу, городскую библиотеку и множество других городских институций, после чего король даровал ему дворянский титул. Про остальных больше никто не вспоминал. Словно у журналистов разом случилась амнезия, и четверка Соргина превратилась сперва в тройку, затем в двойку, а потом остался лишь один – единоличный владелец всех лабораторий и королевский любимчик, купающийся в лучах славы. В одной из газет я увидела портрет Андреаса Соргина. Это был крупный мужчина с растрепанными волосами, сердито-сдвинутыми бровями, упрямым, немного выступающим подбородком и колким взглядом. Я осторожно прикоснулась к его портрету пальцами, но почувствовала лишь идущий от картинки холодок. Так, словно он был моим врагом. Но вряд ли это могло что-то означать. Лишь то, что я в очередной раз выдавала желаемое за действительное. Тут нам пришлось отдать газетную подшивку библиотекарше, а затем я на всякий случай спросила, где можно встретить лорда Соргина. «Нет, я вовсе не собираюсь, хотя я собиралась, утомлять его своим навязчивым вниманием и вопросами. Мне бы всего лишь взглянуть на него со стороны. Да-да, для бакалаврской работы». «Думаю, вам смогут подсказать это в лаборатории, в той самой, которая находится на территории нашей Академии», произнесла библиотекарша, а затем добавила, что о лорде Соргине она ничего не знает, потому что это не в ее компетенции. «Уже скоро за нами закрылась дверь, и мы с Кираном отправились». Я думала, что не помешает сходить к лаборатории и попытать там удачу, но тут студенты в коридорах главного корпуса пришли в движение. Оказалось, возле деканата вот-вот должны были появиться результаты первого экзамена, по которым составят пары и расписание участников на завтрашние магические бои. Уже скоро мы с Кираном были возле деканата. И пусть результаты пока еще никто оглашать не спешил, толпа к этому времени собралась впечатляющая. Но пробираться сквозь нее поближе к заветным дверям капитан не рискнул. Вместо этого затолкал меня поближе к катке с здоровенным фикусом, словно решил, что он сам станет защищать меня от неожиданных нападений сзади, тогда как растение, наверное, по его мнению, должно было охранять меня спереди. Не было никакого резона говорить нашему капитану, наверное, уже в сто тысяч какой-то раз, что я бы совсем справилась сама. Вместо этого я со вздохом отвела в сторону несколько прилетевших мне проклятий и пару довольно противных заклинаний. Можно, конечно, было направить их на фикус, но он мне нравился и ни в чем не был виноват. Поэтому кое-какие из проклятий я отзеркалила, и те отправились обратно к хозяевам. Со всеми заклинаниями так поступить не удалось, поэтому часть из них все же полетела в толпу. Я предусмотрительно минимизировала свое участие, так что… Но на меня никто не подумал. «Да и кому бы пришло в голову, что виновата человечка, если заклинания были из драконьей магии?» «Что там происходит?» Время от времени хмурился Киран, пропустивший все на свете. Потому что толпа волновалась, то и дело огрызаясь резкими словами и ответными заклинаниями. Пару раз я даже видела, как замелькали кулаки. Пожала плечами. Хорошо, хоть не клыки с когтями. «Ничего не знаю», — сообщила я нашему капитану. «Кстати, а где близнецы? С ними все в порядке? Что-то давно их не видно». «У них все хорошо», — мрачно отозвался Киран, а потом кинул выразительный взгляд в сторону дальнего коридора. Я тоже посмотрела. Оказалось, два брата стояли возле окна, и на руках у каждого, вцепившись, висели по две девицы. Как раз тот тип, какой им нравился. Ну, чтобы волосы были до пояса и, желательно, светлые, большие глаза, а заодно и впечатляющие изгибы тела. Девицы впечатляли, и я порадовалась за братьев, подумав, что те все таки урвали свой кусочек славы. «Надеюсь, к завтрашнему дню они будут в состоянии», — начала я, а потом по толпе пробежал какой-то звук. Я было подумала, что наконец-таки вывесили результаты, но нет, явился Ардендарюн. Капитан нашей второй четверки, в очередной раз пришел без Тианы, и именно таким образом отреагировала на шикарного и свободного блондина женская часть собравшихся. «Неужели поругались?» — пробормотала я, отразив очередное проклятие. Кто-то очень озаботился моим желудком, попытавшись вызвать у меня симптомы, схожие с тяжелым отравлением. «Нет, ну сколько можно?» Отзеркалила и это заклинание. Заодно и добавила в него от души. И тут же увидела, как, расталкивая толпу, кинулась в сторону, где находились уборные, высокая и тонкая блондинка в форме Академии Брегина. Кажется, зеленая была как раз у них. И сейчас цвет формы Академии идеально сочетался с ее позеленевшим лицом». Дальше за судьбой блондинки я не следила, потому что заметила, как пробивалась ближе к входу в деканат Кай, а за ней шагал, возвышаясь над остальными почти на голову, Роэн Халден. Почувствовав мой взгляд, Кай повернулась и безошибочно отыскала меня в толпе. Помахала, подзывая, но я покачала головой. Понимала, что даже здесь, стоя возле фикуса, я привлекала к себе всеобщую, любовь. Что будет, если я начну пробираться через толпу драконов? В общем, решила остаться под защитой своего капитана и своего растения. А потом заветная дверь распахнулась, из нее появился организатор, повесивший на стену для всеобщего обозрения здоровенный лист с результатами, а затем и второй, с расписанием завтрашних боев. Я уже помнила, что набравшим наибольшее число очков на первом экзамене выпадало биться со слабейшими, так что… Тут толпа пришла в неистовство, направленное в сторону меня и моего растения. То и дело раздавались возмущенные голоса, заявлявшие, что такое попросту невозможно, и Академия Скаймера явно жульничала. И человечка там неспроста. Всем известно, что наше племя – настоящие пройдохи. Голоса были настолько громкими, а порой и угрожающими, что братья оставили своих блондинок и уже скоро были рядом со мной. Окружили меня вместе с Кираном, готовые защищать ото всех и вся. Зато возле двери в деканат за меня билась Кай. «Ничего не жульничали?» Громко заявляла она. Они все сами написали от начала до конца. Это вы тупины, не смогли ответить даже на половину вопросов. Мы с Роином ответили только на 70 с небольшим, тогда как Академия Скаймора написала все. Как они это сделали? Ну, если вы такие тупые, то вам все равно этого не понять. И я была ей благодарна очень, настолько, что даже расстроилась, потому что не ожидала подобного ко мне отношения от малознакомой девушки с крыльями. Ну и что там? Спросила я у Рейнера, которого мы отправили на разведку к двери. «У нас сто баллов из ста возможных», — заявил он довольным голосом. «Ну ты молодец, Джой. Отлично постаралась». Кирана он поздравлять не стал. Наверное, понимал, что первый экзамен вытянула на своих плечах именно я. «Угу», — сказала ему. «Да, большая молочина», — Лайн похлопал меня по спине. «На этот раз осторожно, чтобы не оставить синяков и не уронить меня на пол, помня, что завтра во время магических поединков мне понадобятся обе руки, да и голова тоже пригодится» потому что первый наш бой был против огненных драконов из Боревицы, набравших всего 12 баллов на экзамене. Следующий — против четверки из Академии Бренига, в составе которой была та самая блондинка, оживленно зеленого цвета. На втором месте в списке возле деканата стояла Академия Неринга, набравшая 60 баллов, и разрыв с нами оказался впечатляющий. Они попали в пару с Академией Ирдана, а потом у них был бой с четверкой из Вестинии. «Думаю, нам стоит это отметить». Пробравшись к нам, заявила Кай. Посмотрела на меня, затем на Кирана. Почему-то порозовела, потом взглянула на Роина, пришедшего за ней следом. Стоило ли говорить, что капитан четверки Неринга разглядывал меня, но лицо у него при этом было довольно-таки непроницаемым, и я в очередной раз не смогла понять, что у того на уме. «Что скажете, мальчики?» — подмигнула всем Кай. «Потому что девочку я уговорю». Оказалось, она имела в виду меня, и уговорить девочку у Кай вышло довольно просто. До этого момента я думала, что пронять до слез Джойлин Грей может только сама Джойлин Грей. Но, как оказалось, Кайтелине Линде с ее горячей поддержкой это тоже удалось. Я дала свое согласие, а мальчики драконьей наружности не особо и сопротивлялись.